Глава третья. Дорога оказалась ужасной. Почтовая карета мчалась, подпрыгивая на ухабах. Иногда мешок с письмами выкидывали просто на ходу, проносясь мимо очередной станции. Останавливались только для смены лошадей. И то это происходило так быстро, что Арабелла не успевала даже заказать себе приличный обед. В очередной раз, садясь на свое место, она подумала, чтобы прервать поездку и отдохнуть. Но это означало бы раскрыть себя. Одинокая девушка, путешествующая в мужском костюме, вызвала бы целую лавину сплетен, которые легко достигли столицы. И тогда дядя наверняка догадался бы, куда она направляется. Рисковать Арабелла не могла. Но всё же, не выдержав, она вышла из кареты раньше, чем планировала. Здраво рассудив, что на почтовой станции Ньюсама проще нанять экипаж, который отвезёт её к коттеджу, к сожалению, надежды не оправдались. Коттедж находился в глуши. Дело близилось к вечеру, и никто не пылал желанием отправляться туда, чтобы возвращаться в потёмках. Девушка совсем отчаялась, когда услышала. «Эй, малец!» Рабелла не сразу поняла, что обращаются к ней. Недовольно нахмурившись, девушка повернулась. Небритый фермер отставил кружку с Элем и махнул рукой, привлекая внимание. «Слышал, ты хочешь добраться до Роксвеллхаус?» «Да». Рабелла не торопилась подходить. Что-то в облике говорившего смущало. Но, возможно, живя в городе, она просто была окружена другим типом людей. Во всяком случае, они одевались опрятно и говорили без ужасного акцента с раскатистым «Р». «Могу им, коли оплата достойная». «Сколько?» Девушка говорила отрывисто, чтобы не выдать себе. «Но два фунта вполне сойдёт». «Что?» От неожиданности она взвизгнула. «Да это грабёж». «Ну, нет, так нет». Фермер пожал плечами и снова вернулся к пиву. Правда, Рабелла заметила, что пил он очень маленькими глотками. И то и дело искоса посматривал на неё, словно ожидая предложения. «Плачу полгинеи и не пени больше», — твёрдо произнесла девушка, выждав соответствующую паузу. Её заявление было встречено громким смехом. «Ты слышал, Джейми?» Фермер хлопнул сидящего рядом приятеля по плечу. Пол генеи. Да я за эти деньги и задницу с скамьи не отдеру. Нет так нет. Рабелла пожала плечами, умышленно скопировав и слова, и жесты, и повернулась к трактирщику, вытиравшему тарелки, а на самом деле внимательно слушающему весь разговор. — У вас есть комната? — Простите, мистер, всё занято. Тот развёл руками. — Вот как? Она старалась говорить как можно более небрежно. В таком случае я поищу комнату для ночлега на другом постоялом дворе. «Он только в Эйборе, мистер, а до него пятнадцать миль», — ухмыльнулся трактирщик. Рабелла прищурилась, понимая, что все присутствующие вступили в заговор. Местные часто делали так, обдирая чужаков. «Ничего страшного», — фыркнула она, подхватив свой кофр. «Я люблю длительные прогулки». Провожаемая удивленными взглядами, девушка вышла из постоялого двора и направилась по пыльной дороге. Через полчаса она согласилась бы заплатить сумму в два раза большую, чем ей называли. Сапоги, предназначенные для пеших прогулок, натерли ноги, а кофр, казалось, тяжелел с каждой минутой. Девушка готова была рухнуть прямо в пыль, когда ей все-таки повезло. На дороге показалась телега. Тщедушный фермер, возвращавшийся с ярмарки, с удовольствием принял предложение подзаработать несколько шиллингов. И вскоре Арабелла тряслась в телеге. Возница оказался не в меру болтлив. И от его хриплого монотонного голоса у девушки начало ломить виски, когда она между зелёных крон заметила черепичную крышу коттеджа. Радостное восклицание сорвалось за губ. Арабелла подхватила кофр и спрыгнула, не дожидаясь, когда телега остановится. «Но ведь мы ещё не доехали», — попытался возразить возница. Рабыла уверила его, что всё в порядке, расплатилась и поспешила к воротам. Они были не заперты. Это заставило её нахмуриться. С другой стороны, коттедж находился в глуши. Ценного там ничего не было, и вряд ли кто-то счёл бы нужным забираться так далеко ради пары занавесок. Заросшая травой аллея привела к самому дому. Некогда одноэтажный коттедж был перестроен, хотя и оставался небольшим. Спальни теперь располагались на втором этаже, а первый был отведён под столовую, которая одновременно выполняла функции гостиной и библиотеки. Перестройка коснулась и кухни. Её перенесли в пристроенный флигель. Над ней находились комнаты для прислуги. Правда, прислуги сейчас не было. Вернее, в доме вообще никто не жил. Об этом свидетельствовали наглухо закрытые ставни. Рабелла озадаченно уставилась на них, понимая, что у неё нет ключа. Тяжело вздохнув, она собиралась отступить. Но в тот момент дверь, тихо скрипнув, приоткрылась. Девушка ошеломлённо моргнула, а потом решила, что дом просто не заперли. Мистер Маркл упоминал, что раз в неделю в доме убирается женщина из соседней деревни. Скорее всего, она забыла закрыть на замок. Решив с этим разобраться позже, Рабелла переступила порог. Действительно, в доме оказалось чисто, хотя это была чистота, которая присутствует там, где никто не жил. Закрыв дверь, Рабелла обошла особняк. Ей пришлось зажечь свечу, ставни открывать она побоялась, опасаясь, что кто-нибудь вполне может с это приглашением поживиться, а вряд ли девушка сможет противостоять мужчине. Осмотр коттеджа разбередил старые раны. Здесь всё оставалось таким, словно отец недавно вышел и вот-вот собирался вернуться. В носу защипало. «Ох, папа», — прошептала девушка, опускаясь на ступеньку. Слёзы всё-таки хлынули из глаз. Дом удивлённо скрипнул, но девушка не заметила этого. Слишком поглощенные своим горем. Прожидавшись, Рабелла встала и чувствуя себя слишком разбитой, чтобы продолжать осмотр, направилась в спальню. Понимая, что ей тяжело будет засыпать в комнате отца, она предпочла гостевую, расположенную дальше от лестницы, Несмотря на тёплую погоду, в комнате было промозгло. Арабелла подошла к камину, намереваясь растопить его. Но не нашла ни дров, ни угля. Искотих, как и постельное бельё, сил не было. Ёжись от холода, Арабелла быстро скинула пропылившуюся одежду, переоделась в ночную рубашку и юркнула под покрывало. Взбудораженная, раздираемая противоречивыми чувствами, она долго ворочалась, пока наконец не погрузилась в глубокий сон без сновидений.